Всем привет! Меня зовут Артём Адамов, aka Art Adam. можете найти меня по хэштегам АдамАрт, я travel-блогер, впрочем, это и так все знают. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, но вы знаете, что делать. И сегодня я расскажу вам свою историю из последнего путешествия. Будет интересно, это я вам обещаю. Поехали! Что ж, это лето запомнится мне надолго, как минимум на всю жизнь и возможно даже на парочку следующих. Июнь выдался чересчур теплым и свободным как Америка месяцем. В наше время строить планы это как показать пьяной подруге миниатюру с танцующим указательным пальцем, только посмеется о смысла и толку никакого. Я глянул на календарь. Дел важных не намечалось. Собрался было позвонить своей секретарше и спросить, не запланировано ли у меня ответственных встреч на ближайшие две недели, но вовремя вспомнил, что ее у меня никогда не было. Посмотрел на свой унылый морщинистый паспорт, который уже, видимо, из-за своей старческой амнезии забыл, что такое визы и каковы на вкус чернильные поцелуи от печати пограничников. Да я и сам уже, как голодный хищник, смотрю на эту заграницу. Истекая слюн Ведь я все-таки travel блогер Но время сейчас такое. Надо терпеть. В последнее время travel я устраиваю только по стране своей необъятной. По краю своему синеокому, По полям и лесам родимым. Тьфу ты, хорош терпеть. Время действовать пришло. Я открыл свой инстаграм, сделал крутое селфи в сторис и создал опрос. Куда махнуть? Варианты ответами на ум пришли следующие. Анталия, Батуми, Одесса. К концу дня получая свое процентное соотношение, без всяческих фальсификаций побеждала Грузия. Там и бутылочку вина прямо в аэропорту вручают, и шашлык настоящий из баранины, и горы, и все, что хочешь. Глянул в свой кожаный красивый дорогой кошелек и понял, что, возможно, он стоит больших денег, нежели то, что было спрятано в нем. Так скажем, я не в самом удачном финансовом положении. Но я же блогер, знаю, как грамотно упаковать информацию и под каким соусом подать. Поэтому записываю видео, где говорю своим подписчикам, мол, я упрямый, привык действовать против системы. Раз вы отдали меньшее количество голосов за Одессу, именно туда я и махну. И все довольны. Мой кошелек не останется без содержимого совсем, я поплаваю в море, а подписчики не усомнятся в том, что я классный. А я классный. Это факт. К тому же шашлык в Одессе тоже неплох. Главное места знать. Знаю я на Деребасовской одно местечко. Мой старый приятель по фамилии Харутунян такое мясо делает, что мне кажется, будто оно никогда и не было животным. Будто этот старый армянский боженька придумал его. Затем с филигранностью довел до нужной кондиции и подал мне тарелочку вместе с лавашом. Так я потом на весь вечер забывал, кто я такой. Просил Харутуняна, чтобы он привел свою маму, и я готов был Целовать ей колени за то, что она создала этого ангела с шампурами в руках. Хотя может тому было виной вино, неважно. Пофиг, дым, я лечу в Одессу. Реальность была такова, что билет на самолет выходил накладно. Ведь все планировали свой отдых заранее, один я в последний вагон. И да, я действительно сел в последний вагон поезда и помчал в Украину. Или на? Да ну на, какая разница? Я проехал уже из столицы до границы, сделал за это время кучу разных сториз, один пост, ведь тревел самый крутой контент, все любят путешествовать. В какой-то момент поезд остановился, ко мне в купе зашел человек в форме и так брутально заявил. Здравствуйте, предъявляем паспорта. Позже я готов был расцеловать этого злого, немолодого и несимпатичного мужчину. Пограничник, это означает, что я пересекаю границу, вашу мать. По итогу он проверил мой паспорт, поставил долгожданную печать, ну а после даже сфотографировался со мной. Говорит, для дочки она, мол, фоловит меня. Но я-то знаю правду, он сам по ночам смотрит мои видосы. Однозначно, факт. Я приехал в портовый авантюрный город с греческим названием Одесса. С утра. Вышел из поезда и прибалдел. Такой жары я не припомню с лета 41го. Хотел было пройти пешком до своего отеля, но тут меня ловит взглядом какой-то, судя по всему, грузин. И зачем, спрашивается, лететь в Грузию, когда кавказцев и здесь достаточно? он такой спрашивает «Такси надо?» «Не надо», как-то машинально отвечаю я «Почему не надо? Я тут тебя встаю жду, а ты говоришь «Не надо?» Ну, здесь я просто расставил. Как я могу отказать этому обаятельному кавказскому пирожочку? Вези, вези меня полностью. Ай, молодец, красавец, я тебя еще со своей тетей познакомлю по пути. Знал бы я сразу, что означают эти слова с грузинского русского, живущего в Украине, армянина. Этому дню запретили заканчиваться, пока мы не объехали всю его родню и не выпили со всеми вина. Не знаю, сколько прошло, то ли несколько часов, то ли несколько дней, ощущение, что я познакомился со всей армянской диаспорой Одессы. А когда я им признался, что знаю Харутуняна, так и вообще. Жилье мне в отличном отеле по отличной цене забронировали. Еще и денег сверху дали. Все, конечно, супер, но лето жарило здесь всех, как сочные стейки на гриле. Мозг уже давно уплыл в круизное путешествие по Черному морю, несмотря на то, что из-за одежды на мне были лишь шорты и лёгонькая майка. Даже трусы не надел. Я производил пот, как на конвейере. Ей-богу, мне кажется, я пил куда-ми... Как-то машинально отвечаю я. «Почему не надо? Я тут тебя встаю жду, а ты говоришь, не надо?»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 не устраивал. Мне пришла в голову офигенная мысль поплавать посреди ночи в море. И отдыхающих сейчас наверняка нет, и красиво луна отражается в воде. И видосов еще сделаю, ведь день ничего не выкладывал. Круто будет. Факт. Придя на пляж, я заметил, что людей там вообще не было. Зато обнаружил, что в моей памяти от жары или вина были зафиксированы озоновые дыры. Забыл все. Плавки, полотенца, что еще. Лавки полотенца. Ну и все. Дай фиг с ним. Пойду купаться голым. Чего уж там? Романтика. Снял себе шорты, и майку и влетел, болтая своими причиналами в воду побыстрее, чтобы никто не заметил. Как же это прекрасно, когда могучее море бережно обволакивает все, абсолютно все твое тело. Я проплыл баттерфляем 10-метровку. ну то есть не конкретно этой техникой, а просто ощущал себя порхающей бабочкой. Плавал на спине, на животе, собачкой, кошечкой, хомячком. Не уверен, что такие есть стили, но я усердно пытался правдоподобно их изобразить. Насмотрелся и на луну, и на водную гладь. Точно. Фотки. Надо же сделать фотки. Смотрю в сторону пляжа, а там просто картина маслом. Две здоровенных птицы, похожие на больших чаек. Я их в детстве называл бакланами. Хотя они совершенно не похожи на них. Дрались, судя по всему, за моей шмотки, и пока я невозмутимо наблюдал за сим действием, они просто по-братски поделили. Одна птица ухватила шорты, а вторая майку. Я тут же выбежал из воды в их сторону, но они не дуры. Не нужно стоять на месте и тупить, когда на тебя бежит голый человек. С детства всем известно, беды не оберешься. Так эти бакланы и улетели. Конечно, одежда меня не сильно воловала, но телефон... Слава Аллаху, через несколько секунд мне пришло сообщение, и смартфон завибрировал в паре метров от меня. Я взял его в руки, отряхнул от песка и собирался сфоткать отражение луны в воде. Но тут меня осенило. Как я буду выходить с пляжа абсолютно голым? Смартфоном, что ли, прикрываться, прикажете? Попытался разыскать на пляже свою одежду. Поиски обернулись полным фиаском. Затем хотел найти хоть какой-нибудь листик пальмы или что-то в этом роде, но тоже безуспешно. Про фотки для подписчиков я забыл моментально. Что делать? Придется идти так. Вернее, бежать прямо до своего отеля. При этом надеяться, что по пути меня не загребет полиция за такие выкрутасы. Медленно выхожу с пляжа к набережной, прикрываясь смартфоном. Тут я впервые не пожалел, что он у меня размером с лопату. И тут, простите, я был просто в ахуе. Нет, я серьезно, был просто в шоке. И это еще очень мягко сказано. По набережной с невозмутимыми лицами шли люди. Девушки, парни, мужчины, женщины, дедули, бабули. И все голые. Прямо как я. Надобность прикрываться, судя по всему, отпала. И я уже чуть смелее вышел к людям. Они проходили мимо и ничуть даже не посмотрели на меня. Просто голые люди по городской набережной мимо другого голого человека. И хоть бы хны, обычное дело. Я уже и не собирался в отель, решил прогуляться, узнать что к чему. Сперва меня посетила мысль, может это флешмоб какой-нибудь? Ну типа все решили разыграть известного блогера. Потом смотрю, и на билбордах голые люди изображены, и в проезжающих мимо автомобилях сидят голые люди. Везут голых пассажиров, а дуреть можно, честное слово. Подхожу, значит, я к первому встречному парню моего же возраста, мысленно оценив размер его морковки. «Я не гей, но не каждый день такое увидишь», спрашиваю. «Извините, пожалуйста, а не подскажете, в чем дело? Почему все голые?» «А почему вы голый? С удивленным лицом спрашивает он в ответ. Потому что птицы стащили мою одежду. Ну так и нашу стащили птицы. Ха. Непринужденно так, по-компанейски посмеялся и пошел своей дорогой парень. Я вот что-то совсем ничего не понял, пошел дальше мысленно надеясь, что у меня сейчас не встал. Неловко было бы как-то, потому что навстречу идут две хорошенькие брюнетки, естественно тоже голые. У обоих попа, что надо. Не знаю, как я оценил это спереди, но чуйка подсказывала. Грудь была, кстати, тоже отличная, которая в ладошку умещается. Все, как я люблю. «Девушки, а вы куда направляетесь? Не желаете компании двух классных парней?» «А где второй?» Деловито спросила одна из двух брюнеток. Я и мой младший друг, включая свой юмор, я и смотрю вниз. «Фу, пошляк!» Ответила вторая девушка. И они дружно зашагали прочь от меня. «Странно. Как?» При том, что я вижу прямо сейчас их кисок, <смех> они могут сказать, что я пошляк. Я присел на лавочку в раздумьях и наблюдал за людьми. Может быть, я скоро пойму, в чем дело. И тут я познал все нюансы человеческого тела. Я даже не представлял, как это все выглядит. Вот, например, мужик. Судя по важному виду, какой-то бизнесмен. Он бы сейчас был в брюках и рубашке. А тут его здоровенный живот одеялом свисает так, что ему и прикрывать ничего не нужно. Какой-то очередной кавказец. Какой же он все-таки волосатый. Мне кажется, что он свидетельство тому, что все мы Homo sapiens. Произошли от обезьян. Жизнерадостная женщина. С заметными швами после родов. Неужели прям настолько разрезают? Девушка с накачанной грудью. Блин. Это только в нижнем белье и в одежде смотрится приемлемо. А в голом виде это же бедоны какие-то. У некоторых пропорции тела кажутся странноватыми. Туловища большие, а ножки маленькие. Я никогда не задумывался, что это вообще вот так вот выглядит. Я, честно говоря, не мог удержаться и фотографировал людей на память. И себя тоже. И себя тоже. Не каждый день представляется шанс побыть голым на оживленной набережной шумного города. Рядом на лавочку подсела парочка. Юные влюбленные, настоящие Адам и Ева. Они целовались и похоже, что... Ну, я не уверен. Пойду-ка я лучше отсюда, не буду им мешать. Влюбленные, красивые, свободные. Рядом была остановка и подъехал городской автобус что-то заставило меня зайти в него и проехать пару остановок в автобусе людей битком и тоже все голые так можно случайно и ухватиться за не тот поручень мое голое тело касались голые липкие тела других людей все будто бы совершали круговорот пота в автобусе одна старая бабулька вся в элегантных жировых складочках когда я ее случайно задел подметила сама себе под нос вот бы мне сейчас одежду, как в древнегреческие времена. Я вышел из автобуса, и у меня уже крылись некоторые догадки. Я зашел в инстаграм, там все голые, посмотрел на фото друзей, и они без одежды. Прошел мимо какой-то площади, где стояла статуя, такая греческая или римская скульптура, ну я не разбираюсь, но только мы привыкли видеть их обнаженными, а она как раз в теплой одежде. Единственное разумное объяснение всему такое, судя по всему я попал в какую-то параллельную вселенную, где все то же самое, только нет одежды. Получается наоборот, в древнегреческие времена существовал культ одежды, а потом в процессе эволюции человек от нее отказался. Зашел на википедию, ну да, все именно так. Хотелось отмыться от пота на моей коже, приобретенного в автобусе от других пассажиров, поэтому я пошел обратно в сторону моря. По пути думал об устройстве этого общества, о том, что я здесь делаю и как дальше жить. В сущности, никаких проблем. Так даже честнее получается. Никто не скрывает недостатков своего тела, как говорится, товар лицом. У людей нет комплексов относительно своей фигуры. Они такие, какие они есть. Скорее всего, и зажимов у них меньше, и свободнее они получаются. И интересно, что Так все выглядят одинаково. Богатые и бедные, одних от других не отличить это факт. Теперь не работает. Человека встречают по одежке, скорее без одежки. Чистое голое тело, как оно есть. Мне показалось досадным, что кто-то в моем мире его стесняется, пряча за тканью, искусственной и натуральной кожей, мехами, шерстью. Люди просто маскируются. Выдают желаемое за действительное. А вот когда их кто-то видит без маски, будто раскрывается страшный секрет. Людей пугает столкновение с реальностью. Получается, мы живем словно в выдуманном мире. Так я дошел до моря, искупнулся и поверил весь увиденный мною бред. Вышел из воды и заметил свою одежду. Сделал ее в руки, но не стал надевать. Я ведь в обществе голых людей. К чему? Выхожу к набережной, а там все в одежде. Да ёшки-кошки. Смотрю, а парочка симпатичных брюнеток хихикает надо мной. Смотри, какой малыш. Говорит одна из них и смотрит на нижнюю половину меня. От смущения он, естественно, жался. Бабуля на лавочке говорит. Вот молодежь сейчас пошла. Бесстыдники. Важный бизнесмен в дорогом костюме. Рядом с девушкой в платье от Гучи и с бидонами от пластического хирурга. Тьфу ты, сказал я сам себе, быстро оделся и пошел к себе в отель. Там я прилег на шикарную кровать, построенную путами специально для Гулливера, и уснул. На утро убедил себя в том, что это я то ли армянского вина перепил, то ли в голову напекло. Может, сон вообще был. Да, скорее всего, сон. Давненько не общался я со своими подписчиками. Достаю свой смартфон, открываю инстаграм. И мои глаза округлеют от ужаса. Все смеются и бурно обсуждают мои фото в стиле нью. Что ж, это лето запомнится мне надолго. Как минимум на всю жизнь. А возможно, даже на парочку следующих.